Глава 43. Улицы пустынного города были заполнены разбитыми машинами, которые перекрывали дороги, и человеческими трупами, от которых остались лишь обглоданные скелеты. Падальщики, чьи тела покрывала гнилая кожа, бесцельно бродили по улицам. Из-за угла здания выбежало несколько человек. Молодой парень, одетый в черный спортивный костюм. Выглядел холодно и как-то отрешенно, хотя он уже преодолел достаточно большое расстояние, но его дыхание всё ещё оставалось ровным и спокойным. Позади парня бежали две девушки. Одна из них выглядела на 7 или 8 лет, и на ее лице, наполненном невинной нежностью, красовались очки в чёрной оправе. Другой девушке было примерно 17 лет. Она была одета в роскошное черное платье. Выкроенные в европейском стиле, а также черную вуаль, закрывающую большую часть лица. Редкие порывы ветра колыхали вуаль и подол платья, тем самым выставляя на обозрение острый подбородок и белоснежные лодыжки девушки. Издалека за этими тремя людьми следовала группа падальщиков, состоящая из трех или четырех существ. Линчао поднял голову и посмотрел на заполненное звездами небо, Ему даже показалось, что этой ночью запах гнили, витавший в воздухе, ощущался более отчетливее, чем ранее. «Нужно найти место для ночлега. Завтра на рассвете продолжим путь», – прошептал Линчао. «Хорошо», – соглашаясь с ним, кивнул Линши «Ты настолько сильный, но боишься путешествовать ночью?» С презрением ухмыльнулась Фан Линчао сурово посмотрел на девушку. В этом городе мало кто может угрожать моей жизни, но здесь много тех, кто может убить вас. Услышав ответ парня, Фанса не почувствовал сильную ярость. Если бы ты позволил мне пройти через вторую мутацию, то я бы с легкостью разобралась со всеми падальщиками, которые бродят в этом городе. Линчао случайным образом выбрал высотное офисное здание в качестве места для ночлега. Но в тот момент, как они уже практически вошли внутрь, он услышал слабое человеческое дыхание. «Неужели здесь есть выжившие?» Нахмурившись, прошептал парень. Пока Линчау решал, что ему делать дальше, источник дыхания немного переместился, и в окне появилось женское лицо. Девушка несколько секунд смотрела на появившееся дрио, после чего помахала им и крикнула. «Быстро, идите к нам!» Линчал бросил странный взгляд на девушку. Но в этот момент к нему подошла Лин Йо. «Должно быть, она подумала, что нас преследуют падальщики, и поэтому хочет помочь нам. Она думает, что нас нужно спасать. Что за глупый человек?» Раздраженно прошептала Фан Сенюй. нахмурился и пристально посмотрел на девушку. Он не сразу направился к офисному зданию, так как не сильно хотел взаимодействовать с бесполезными группами выживших, которые точно замедлили бы скорость его развития. И Фэй. Внимательно следила за тремя людьми и заметила, что тени уверенным мудру на месте. Она боялась, что вскоре здесь появятся падальщики и обнаружат ее укрытие. Поэтому девушка бросилась к группе Линчала и сказала: Идите за мной быстро, а то падальщики догонят вас. Проториторив это, Ефей, присела и подняв семилетнюю девочку, побежала обратно в здание. Это? ошеумленно воскликнула Фантиань. Она не ожидала, что кто-то по своей собственной воле решится прикоснуться к этому маленькому дьяволу. Обернувшись, девушка-падальщик посмотрела на Линчао и прошептала. «Она забрала твою сестру, и что ты теперь будешь делать?» Линчао тяжело вздохнул и ответил. «Это все из-за тебя и тех падальщиков, которые ты ведешь за нами». Огрызнувшись, парень быстро последовал за девушкой, которая унесла его сестру. После того, как Ефэй вместе с Линшью вбежала в здание, она обернулась и посмотрела на следовавших за ней, Линчао и Фан Сянюй. «Быстрее! Монстры приближаются!» С облегчением в голосе сказала девушка. Фан Сянюй с улыбкой на лице посмотрела на женщину и прошептала. «Мне кажется, что этой женщине не хватает мозгов. Если бы мы были обычными людьми, то падальщики, следующие за нами...» Уже бы давно настигли нас и сожрали. После того, как линчао услышал шепот девушки падальщика он бросил на нее предупреждающий взгляд, уловив холодный взгляд парня. Фансиони удержала улыбку, но ее глаза все еще блестели, а плечи дрожали, и действительно было сложно сдержать свой смех. Линчао вздохнул с облегчением и направился к спасшей и к девушке. В этот момент Линчою стоял возле спасательницы. и не понимая, что посмотрела на нее. Однако девочка все еще не раскрывала свои силы и вела себя как самый обычный человек. Ефей посмотрела на приближающихся парня и девушку, после чего обернулась и, не увидев падальщиков, вздохнула с облегчением. После чего снова подняла девочку и направилась в убежище. В данный момент она чувствовала удовлетворение от того, что спасла три невинные жизни. Посмотрев на девочку, Ефей ущипнула ее пухлые щечки, и сказала, «Не нужно бояться, твоя старшая сестра защитит тебя». Фансенюй не сдержалась и прыснула от смеха, однако когда ефей озадаченно посмотрела на нее, девушка закрыла рот рукой и отвернулась, но ее плечи продолжали дрожать от смеха. Ленчао беспомощно посмотрел на Фансенюй и подумал, «Неужели ты умрешь, если будешь постоянно смеяться над ней?» «Ты в порядке?» Ефэй посмотрела на дрожавшую девушку И как будто подумав о чем-то, вздохнула. Не стоит грустить. По крайней мере, ты все еще жива, и пока жизнь продолжается, всегда будет надежда. Когда Фансеню услышала утешающие слова от женщины, ее плечи задрожали еще сильнее. Уже поздно, у вас есть место, где мы сможем переночевать? спросил Линчао. Он понимал, что если эта женщина скажет еще хоть слово, Фансиньй точно не сдержится и будет безудержно смеяться. Это может вызвать некоторое недопонимание. Ефей внимательно посмотрела на Линчалу и отметила про себя, что этот парень был довольно-таки неплох. «Он не бросил маленькую девочку и беззащитную девушку, а вместо этого взял их с собой и заботиться о них». Немного подумав, женщина кивнула. «Следуйте за мной!» Ефэй привела их в подземный гараж, в котором уже прятали семь или восемь человек. Все они выглядели крайне потрепанно. И в данный момент эти выжившие сидели возле разожжённого костра и пытались согреться. Сейчас на улице уже был декабрь, и погода начала меняться. Пройдет несколько дней, и наступят сильные холода, из-за чего обычным людям в этом ужасном мире будет еще сложнее выжить. Конечно, эта проблема точно не затронет эволюционистов по типу Линчава и его сестры. Даже одевшись в простую хлопковую одежду, Они не ощутят сильного воздействия низкой температуры. Однако простые люди – совсем другое дело, и такая тонкая одежда точно не сможет согреть их тела. После того, как Линчао появился на подземной стоянке, все выжившие направили на него и его спутников свои взгляды. Первоначально в их глазах было ожидание и предвкушение, но когда они рассмотрели парня, их взгляд обрел иные чувства. Разочарование и даже злость. «Офицер Йо, ты вернулась!» Увидев женщину, один из выживших мужчин, который выглядел словно офисный работник, встал и поприветствовал Йо «На полицейская?» Подумал Линчао и подсознательно переместил взгляд на пояс женщины, к которому была прикреплена кабура. В этот момент женщина как будто что-то вспомнила. Развернувшись, посмотрел на спасенную ей троицу. «Я офицер полиции, можете не переживать!» Этот район относительно спокоен. Я каждый день осматриваю ближайшие улицы в поиске выживших».